Две недели спустя. Робби. Передо мной ряд узких серых шкафчиков. Под ногами зеленый виниловый пол. Посередине скамейка. Окон нет, но поверху пробковой доски с приколотыми записками развешена синяя мишура. Это место мне незнакомо. Мое сердце бешено колотится. Я не могу сориентироваться. Это слишком жестоко. Меня как будто перебрасывают из одного места и времени в другое без всякого предупреждения. Я понятия не имею, где окажусь в следующий раз. В прошлый раз я, по крайней мере, попал в свою квартиру. Я помню эту вечеринку рождественских свитеров, которую устроил пять лет назад. Очередное непонятное воспроизведение событий из моего прошлого. Но тот момент, когда мы вдвоем стояли в снегу, и я предложил ей стать моей девушкой, я совсем забыл. Как же я боялся, что она мне откажет. Да, я понимал, насколько мы разные и как она выделялась из моей идиотской компании. Но что-то в ней заставляло мое сердце биться чаще. Она отличалась от всех девушек, с которыми я встречался раньше, с их вычурными нарядами и пустой болтовней. Джен была умной и доброй, и только благодаря ей я захотел стать лучше. Быть лучше. Из-за нее я по вечерам спешил домой, вместо того, чтобы тусить до утра. Я приглашал ее на бранч, и мы без конца спорили об идеальном завтраке, Для нее это был сэндвич с беконом, для меня — сытный английский завтрак. А потом забегали к моим родителям на чашечку пресловутого чая. Только благодаря ей я стал задумываться о будущем, потому что впервые в моей жизни кто-то по-настоящему поверил в это самое будущее. Поверил в меня. Откуда-то доносится грохотание? Так, мне надо срочно понять, где я нахожусь. Осматриваюсь, пытаюсь найти хоть что-то знакомое. Запах. Воздух пропитан запахом антисептика, мыла и чего-то еще, что я никак не могу определить. Что-то неприятное. Точно. Это больница. Я никогда не любил больницы. Я попадал туда только пару раз в юности, когда получал травмы из-за пьяной болтовни после паба. Однажды, когда я сбрил щетину, Джин заметила шрамы у меня на подбородке. Помню, мы лежали в постели, она провела пальцем по кривой линии шрама и сказала как будто ты всегда улыбаешься». Шаги за спиной. Я резко оборачиваюсь и вижу, как она входит в комнату в голубом медицинском костюме. Мое сердце подпрыгивает. «Значит, мы в больнице Джен в Эдинбурге». Подойдя к шкафчику, она набирает код, и дверца открывается с металлическим стуком. Грациозным движением она сбрасывает с себя мешковатую блузу и бросает ее в ближайший контейнер. На ней остается обтягивающая серая футболка. Такая же она худенькая. Сквозь тонкую ткань проступают лопатки. Она снимает брюки, а затем черные леггинсы. Видя ее здесь, в обычной рабочей обстановке, я немного успокаиваюсь. Где-то глубоко внутри я наконец понимаю, что каждый раз вижу какие-то события из ее прошлого, не моего. Я путешествую во времени. Не будь идиотом, Робби. Меня не оставляет мысли о грузовике. Он был слишком близко и слишком реален. А потом. Пустота. И вот ее прошлое перед моими глазами. Что все это значит? Мне больно. Я оборачиваюсь и вижу девушку невысокого роста с красивыми широко расставленными глазами и волосами песочного цвета, собранными в хвост. Это Хиллари. Вчера я был на ее свадьбе. Я имею в виду в реальном мире. «Привет», — улыбается ей Джен и берет сумку и синее пальто из шкафчика. «Ты закончила?» «Наконец-то», — отвечает Хиллари, плюхается на скамейку и смотрит на Джен. «Это был тот еще денек. А я ведь должна была уйти час назад. Ну ладно, теперь мы свободны и можем насладиться Рождеством, да?» Она снимает брюки. «Пора уже напиться как следует». В этом вся Хилс. По крайней мере, такое она была раньше. «Точно, мы это заслужили!» Джен снимает с головы повязку, которая держит волосы. Она надевает куртку, закидывает за плечи рюкзак, Достает велосипедный шлем и запирает шкафчик. Джен уже собирается уходить, но Хилари ловит ее взгляд. «Слушай, Джен, я хотела кое-что спросить». Джен смотрит на нее, держась за дверную ручку. «Ты уже получила ответы из больниц в Сиднее?» Джен открывает рот, чтобы ответить, но затем снова закрывает. Наконец произносит. «Да, на самом деле из обеих прислали приглашение». «Да ты что? Это так здорово! Когда ты едешь?» Секунду помолчав, Джен отвечает. «Ну...» Я, наверное, не поеду. «Что? Ты серьезно?» — в ужасе восклицает Хилари. «Но ты же так хотела! Ты ведь мечтала об Австралии!» Я ничего не понимаю. Она никогда мне об этом не рассказывала. Даже не упоминала ни разу, что хочет работать за границей. Джен улыбается, стоя у открытой двери. «Мечты меняются», — отвечает она, и с загадочным видом переступает порог. «С Рождеством, Хиллари! Хилари ерзает на скамейке. «Ты с кем-то встречаешься?» Я так и знала. Это тот самый парень из паба. Ну давай, рассказывай. Но Джен, фыркнув, выходит за дверь. Я проскальзываю следом за ней. На улице кромешная тьма и жуткий холод, особенно сильно ощущаемый после тепла в больнице. Я весь продрог в своей кофте. Удивительно, что я вообще чувствую холод. Все это ужасно реалистично. Именно так, как и было бы на самом деле. Дорожка посыпана гравием. Я помню, что снег в том году выпал и сразу растаял, оставив на Рождество только ледяные коричневые холмики по всему городу. Снег в Эдинбурге никогда не лежит долго. Все это сейчас кажется таким далеким. Я шагаю за Джен к велопарковке, чувствуя себя преследователем и защитником одновременно. «Джен!» — кричу я ей в спину, но она подтягивает повыше лямки рюкзака и продолжает целенаправленно двигаться вперед. «Мне так одиноко!» Во тьме проступают белые больничные корпуса, напоминая декорации из футуристического фильма. В каждом окне горит свет, фонари освещают дорожки между зданиями. Я всегда думал, что больница — странное место для работы. Это другой мир, где день и ночь сливаются в непрерывный поток. Пациенты поступают постоянно. Время от времени кто-то выписывается. В этих стенах бесконечный цикл рождения, смерти и того, что между ними. Все это никогда меня не привлекало, даже отталкивало. Меня начинает мутить от одной мысли, что людей там обследуют, прикасаются к их коже, и бог знает, к чему еще. Но Джен не такая. Она счастлива, помогая людям. Это ее призвание. Тогда почему она все бросила? На велопарковке она останавливается у черного с желтым велосипеда и начинает возиться с замком. У нее за спиной из ниоткуда возникает какая-то фигура. Она резко оборачивается, в глазах тревога. Но потом ее губы растягиваются в улыбке, во взгляде читается узнавание. «Что ты тут делаешь?» Я оборачиваюсь и вижу другого Робби. Он стоит рядом со мной с цветочным горшком в руках. На верхушке растения пылает рубиновый цветок. «Я решил встретить тебя после работы и проводить домой», — говорит он, улыбаясь во тьме. На нем черная шапка, объемная водонепроницаемая куртка, а щеки раскраснелись от ветра. Он выглядит будто сноубордист, катающийся по Эдинбургу с цветком в руках. Но ведь уже поздно, произносит она, в это время ты должен быть пьяным и смотреть парк периода. Кажется, она искренне сожалеет, что доставила ему неудобство. Ей всегда не нравилось беспокоить других людей. Он переминается с ноги на ногу и выглядит растерянным, будто не может подобрать слова. Но ну, сегодня я уже много времени провел с семьей. Вот подумал, почему бы не сменить обстановку. «Сменить обстановку», — повторяет она. «Ну да». Она с недоумением смотрит на цветок, приподняв бровь. «Да, кстати», — спохватывается он, как будто только вспомнила о своей ноше. «Это тебе. От мамы». «Ты серьезно?» — оживляется она, и ее глаза загораются от радости. «Это так мило. Люблю пуансетию». «О, вот оно!» — кричит он, задрав голову к небу. «А я всю дорогу, пока ехал на велике, не мог вспомнить название». — Погоди, ты ехал на велосипеде с этим горшком в руках? — Ага, я за ужином немного выпил. Решил, что не стоит садиться за руль в таком состоянии. Я замечаю, что напирается на серебристый велосипед. — Ты такой чудак! — говорит она, прищурив глаза. — Да и ты, Дженнифер Кларк, не совсем нормальная, — с нежностью отвечает он. — Провести Рождество в одиночестве. — Только сочельник, — уточняет она, подняв палец. — Я работала, не забывай. Он закатывает глаза. «Да, да, я помню, что ты лучше меня», — говорит он совершенно безлобно, глупо при этом улыбаясь. «Как бы там ни было», — продолжает он, поежившись, — «здесь страшный дубак. Поехали отсюда». Она подкатывает к нему свой велосипед с таким видом, словно до сих пор не может поверить, что он здесь. Провожая их взглядом, я раздумываю, смогу ли отправиться за ними, и бегу по асфальту мимо припаркованных машин вдоль поросшей травой обочины. Но через какое-то время они вдруг растворяются во тьме прямо передо мной, и я чувствую, что тоже растворяюсь и исчезаю. В голове крутятся ее слова, произнесенные в раздевалке. Об Австралии и о том, что она отказывается там работать. И вдруг меня осеняет. Джин отказалась от переезда на другой материк ради меня. Ради меня она отказалась от другой жизни. Когда у меня в голове снова начинает стучать, я смотрю вниз и вижу на земле ярко-красный лепесток от пуансетии, которую я ей подарил. «Это рождественская звезда», скажет Джин, прежде чем водрузить горшок на кухонный подоконник. То было незабываемое Рождество. Эта мысль обожгла меня. О, Боже! Нет! Нет! Нет! Нет.